Глава двадцать ш е с т а Как Волков въехал во двор, так сразу заметил неладное. В глаза бросилось, что те люди дворовые, которых дали в приданное за э л е о н о р о й Августой, у забора в теньке сидят. И бабы, и мужики сидят себе, лясы точат. Смеются чему-то, весело им л о д р е м Господина увидали, а у того лицо злое. Так вскочили, разбежались. Кто за что стал хвататься, вроде как все п р е деле. Странно это было. Он огляделся, а во дворе кареты нет. Тут одна девка молодая как раз с метлой мимо шла. Он ее окликнул. «Ну-ка, ты стой!» «Да, господин», — кланяется та. «Госпожа, где?» «Не знаю», — отвечает девица перепуганно. «Уехала? Куда?» «Не знаю», — пищит девка. Волков с коня спрыгнул, идёт в дом. «Мария, Мария, где ты?» «Тут», — выскакивает служанка из-за печи. «Здравствуйте, господин». «Где госпожа?» «Не знаю, не сказали мне ничего». «Когда уехала?» «Так вы уехали в ночь, а она на утро поднялась». «Ничего не сказала?» «Нет, сидели они с госпожой б р и г и т Весь вечер шушукались, а утром ни свет ни заря поднялись и уехали. Тут стал он злостью наливаться. Не понимал, как жена его осмелилась на такое. Как смогла без мужа, без сопровождения, без разрешения из дома отлучиться. Дом бросила, без господского глаза оставила. Чувствовал Волков, что начинает ему докучать своеволием своим э т о графская дочь. «Мало, мало у него голова болела из-за герцога и из-за горцев, так теперь еще из-за бабы этой непутевой покоя не знать!» «Мыца, одежду чистую», — сухо велел он Марии. «Сейчас, господин, делаю, только подождать придется, пока воду наношу, да очаг разожгу». «У тебя целый двор дармоедов, у забора сидят праздные, разговаривают, пусть они носят, ты одеждой займись». «Они меня не слушают, господин. Говорят, у них своя хозяйка есть, и она ему к а с а а не я», — говорила Мария, хватая ведра. «Стой», — мрачно произнес Волков. Она остановилась в дверях. «Что?» «Так и говорят, что у них хозяйка своя есть», — медленно переспросил он, идя к своему креслу. «Ну, всякое говорят». Отвечала Мария нехотя, понимая, что лишнее сказала. «Не выкручивайся. Отвечай». Он сел в кресло, вытянул ногу, положил ее поудобнее и стал поигрывать эфесом меча, крутя его. «Рассказывай, что они тебе говорили». «Ну, говорили, что я им не указ, что они слушаться будут только госпожу. Как госпожа повелит, так они и сделают». «Уволень!» — позвал кавалер, а у самого лицо, словно из камня. «Тут я, господин!» — сразу откликнулся тот. Здоровяк сидел на лавке возле самого входа и встал, как только его окликнули. «Всех дворовых сюда! Немедля!» — приказал Волков тоном, от которого даже у Максимилиана мурашки по спине побежали, а уж у Марии так и ноги отняться могли. «Сейчас, господин», — сказал здоровяк и вышел. Он быстро вернулся. Дворовые тоже пришли. с т а л и у входа, ожидая слов хозяина. «Я слышал, что вы не хотите выполнять волю Марии?» — спросил их господин. Сначала никто ему не ответил. Стояли холопы, переглядывались. И тогда заговорил старший. «Господин, хозяйка наша Элеонора Августа сказала нам, что волю только ее исполнять, а уж потом...» Он замолчал. «А уж потом мою?» — догадался Волков. Мужик ему не ответил. «Так вот, з н а е т е холодно произнес кавалер, «не жена моя, хозяйка вам, а я». «По брачному договору вы мне в ее приданное даны!» Он встал и заорал. «Вы мне даны в ее приданное! Вы мои!» «И отныне запомните! Все распоряжения по дому, что дает вам Мария, даны мной! Пренебрегаете ее волей!» «Пренебрегайте моей! Пренебрежение я не прощу! А если думаете, что добрый я, так то зря! Шкуру сослушника спущу!» «Ясно, господин», — ответил старший из дворовых. «Мария, раздай задание людям и готовь мне одежду!» «Хорошо, господин», — ответила служанка. Все дворовые, получив задание, наконец убрались из дома. А кавалер пригласил Увальня и Максимилиана за стол поесть чего-нибудь, что Мария собрала. Увальнь сидел и ухмылялся чему-то. «Чего ты?» — з а м е т и л его усмешку волков. «Да про то, что вы дворовым сказали. Как вспомню, так смеюсь. И чего же смешного в моих словах было?» — нахмурился кавалер с хрустом, катая вареное яйцо по столу. «Ну, про то, что вы добрый. Про то, что они могут думать, что вы добрый», — говорил Гросс Швулли, все еще улыбаясь. «А что, я не добрый?» — спросил кавалер. «Да какой же вы добрый!» — уже чуть не в голос смеялся Увлень. «От вас у людей колени подгибаются». «Я, как узнал, что брат мой меня к вам ведет, так чуть не зарыдал. Шутка ли к инквизитору в солдаты?» Волков скривился и поглядел на Максимилиана. «Максимилиан, а вы что думаете? Добрый я!» Максимилиан, сидевший и евший хлеб с куском соленого сала, обрезанного сокорка, услышав вопрос, отложил еду, вытер руки отряпку. вздохнул и сказал, «Что ж, б ы в а й т е и добрым иногда». Отчего-то этот ответ Волкова разозлил. Он надеялся, что хотя бы этот молодой человек, к которому он, кажется, был добрее, чем ко всем другим, подтвердит его доброту. «И на тебе!» Он сказал этим двоим. «А коней вы расседлали? Так поедем же к графу сегодня». — ответил Максимилиан, уже понимая, что нужно было что-то другое говорить. — Так не на этих поедем. К чему этих мучить? Они полдня под с е р л о м Или вам лень свежих коней седлать? — Нет, не лень, — поспешно заверил Максимилиан. — Переседлаем. — Так ступайте и седлайте, бездельники, — горячился кавалер. Молодые люди сразу встали и, хватая напоследок куски, пошли из дома. «Мария!» — заорал Волков. «Готова вода!» «Греется господин!» — отвечала служанка. А он отодвинул тарелку. Что-то есть ему расхотелось.